Привет от Германа Геринга. В конце апреля в Берлине наконец обратили внимание на то, какая птица сидит у них в клетке. Барона избавили и от коммунистов, и от мешков с песком, и поместили в особой камере в Венской штаб-квартире гестапо, рядом с находящимся в заключении австрийским канцлером. Можно сказать, что Луи получил повышение. Из простой полицейской тюрьмы он попал в наисекретнейший застенок рейха, где его охраняли 24 молодца, обутые в сапоги и перепоясанные кожаными ремнями. Барон называл их «мои гренадеры» и не давал им спуску. На время заточения он превратился в зануду профессора, обучая своих неотесных стражей геологии и ботаники. Вскоре в Швейцарии появился новый эмиссар, приемник знаменитых дамочек. Его звали Отто Вебер. И он представлялся как партнер доктора Геррицбича, личного советника Германа Геринга. Стало ясно, кто теперь заказывал музыку. Постепенно стали вырисовываться контры условий соглашения. Господин барон сможет получить свободу, если маршал Геринг получит 200 тысяч долларов в качестве компенсации за свои хлопоты, а немецкий рейх станет собственником всех остальных активов австрийского дома. Больше всего немцев интересовал чешский Витковец, где располагались самые крупные в Центральной Европе разработки железной руды и угля. Новости были нерадостными. Заборона требовали самый высокий выкуп за всю мировую историю. Переговоры со стороны Ротшильдов вели в Цюрихе, в Париже Юджин и Альфонс. И у них была припасена козырная карта. Оказывается, все обстояло чудесно. Витковец, принадлежавший австрийскому Ротшильду, каким-то волшебным образом превратился в английскую собственность. В довоенном 1938 году это означало, что он был недоступен для когтей Геринга. Именно этим были заняты в офисе Луи в 1936 и 1937 годах. Все было сделано до того, как стало слишком поздно. Вокруг этого преобразования была сосредоточена вся деятельность барона. Ему помогал осторожный, опытный банковский клерк, Старик Леонард Киссинг. Вместе им удалось перевести под защиту государственного флага Соединенного Королевства около 21 миллиона долларов. Финансовая операция, похожая на сюжет шпионского романа, была проведена в лучших традициях семейства Ротшильд. Как же Луи Ротшильду удалось этого добиться? Он прекрасно понимал, что невозможно перевести такие огромные предприятия, как «Витковиц» из собственности одного государства в собственность другого, пока не достигнуто согласия на самом высоком правительственном уровне. Поэтому Рочет начал с того, что еще в 1936 году очень осторожно убедил премьер-министра Чехословакии в необходимости передачи «Витковица». Ведь если разработки останутся под австрийским контролем, это поставит под угрозу безопасность самой Чехословакии в том случае если Вена подпадет под власть Германии. Одновременно и в глубокой тайне австрийскому канцлеру намекнули, что чешское правительство, известное антиавстрийскими и антинемецкими настроениями, может пойти на нациализацию Витковица, если он останется в собственности Австрии. Таким образом, и Вена, и Прага по совершенно разным причинам согласились на предложение Ротшильда. Затем последовало юридическое и финансовое оформление передачи собственности – выполненные с редким мастерством. Эксперты с успехом использовали тот факт, что Ротшильды были не единственными акционерами Витковица, хотя и владели большей частью акционерного капитала. Собственниками оставшейся меньшей части было большое австро-еврейское семейство фон Гутман, стоявшее на грани разорения. Для оплаты долгов Гутманы вынуждены были продать свою долю акций, При этом необходимо было полностью пересмотреть существующую корпоративную структуру Витковица и создать новую единую структуру. Под прикрытием этой реорганизации многомиллионное предприятие как бы невзначай поменяло страну собственника. Вся эта ловкость рук была бы совершенно бесполезна, если бы не были приняты дополнительные предосторожности. Если бы Луи передал акционерный капитал, принадлежавший Ротшильдам непосредственно английской холдинговой компании, что в случае войны с Германией такая собственность выпадала под действие акта о торговле государствами, находящимися в состоянии войны с Великобританией, поскольку на сделке явно прослеживался германский след. Луи предвидел эту опасность уже в мирные 30-е годы, поэтому и провел многоступенчатую сделку. Сначала капитал был переведен в Швейцарию и Голландию, которые должны были в случае войны либо сохранить нейтралитет, либо стать союзниками Великобритании и уже после этого была проведена окончательная сделка. Витковец стал филиалом компании Alliance Insurance, одной из крупнейших лондонских компаний, находящихся в юрисдикции Великобритании и под защитой правительства Его Величества. Но самое любопытное заключается в том, что большая часть капиталов этой компании принадлежала тем самым Ротшильдам, которые продали Витковец. Наполеон и Бисмарк безуспешно воевали против семейства – Геринг был не самым крупным, но достаточно серьезным противником клана. Однако и он не добился успеха. Рейс-маршал вынужден был отступить, но остановила его не еврейская хитрость, а его собственник соратник Арииц. На сцену вышел Генрих Гиммлер.